Глава 5. Потускло освещенной лестнице, хватаясь за железные перила, Егор Иванович поднялся на пятую площадку. Одна из дверей была запачкана красками. Они лежали на ней полосами, кляксами и мазками. Должно быть, много трудились, чтобы привести ее в такой пестрый вид. Обозов ощупал рукопись в кармане, отер ладонью лицо. Эта привычка умываться в минуты волнения была у него издавна и покрутил ручной звоночек, звякнувший сейчас же боязливо. Изнутри послышались быстрые шаги, и голос Белокопытова произнес. «Войдите, дверь не заперта!» Прихожая была высокая, длинная и узкая. У стен прислонены холсты, подрамники и картины. До потолка висели истампы, едва теперь различимые. Все это освещала масляная лампочка в два огонька, распространяя сладковатый запах тления. В конце коридора, отогнув портьеру, в свету стоял Белокопытов в бархатном пиджачке и в черной шапочке. «Я тебя по двери нашел, вижу, художник живет», проговорил Егор Иванович, распутывая шарф и снимая калоши. Я вытираю кисти о дверь, когда прихожу. Это ей придает живописный вид и бесит моих соседей. Я беден и тщеславен, друг мой. Запомни. Белокопытов с усилием двинул занавес. Кольца наверху звякнули, скользнули по медному пруту, и Егор Иванович оказался в мастерской. Прямо против него всю стену занимало окно со множеством стекол. По сторонам его в двух канделябрах горели свечи. Направо висела вторая портьера серого сукна, неплотно задернутая, чтобы виден был угол огромной постели и красного же дерева туалет со множеством фарфоровых статуэток и флакончиков, отраженных в старинном, чуть завуаленном зеркале. Налево от окна стояло вольтеровское кресло, перед крошечным письменным столиком, святыми ножками, ящичками и множеством пустяковых вещей. Подальше в углу диванчик и креслица, обитые синим кретоном с нашитыми по нему розами. Здесь на высокой витой подставке горел третий канделябр. Напротив окна висело большое трюмо, опрокидывая в зеленоватой своей поверхности всю комнату и огоньки города, лежащего глубоко внизу. Посреди мастерской стояли на столе вазы с цветами, фруктами и бутылочки ликера. Повсюду по сукнам, коврикам, пестрым платкам раскиданы подушки и пуфочки. На стенах масляные картины, мольберт и два больших холста, задвинутые в угол. Пахло красками, левкоями и табаком. Егор Иванович опустился на первый же пуфчик. Белокопытов облокотился о высокий подоконник и, не выпуская изо рта коротенькой трубочки, сказал. «Тебе повезло. Писатели начинают с грязного трактира, где говорят о нутре, поглощая пиво, и пьяными слезами плачут за матушку Россию. В кабаках и ночлежках погибает из десяти девять талантов. Ты прилетел прямо на свет. Смотри». Он положил растопыренные пальцы на стекло и обернул туда голову. «Сколько огней! Но во всем городе светится одна точка. Это мы. Мы таинственны, мы притягиваем. На нас летят. В трактирах спиваются, а близ нас погибают от более тонкого яда. Я предупреждаю тебя, Егор». Он пыхнул три раза трубкой. На фоне окна его профиль был острый и надменный. Егор Иванович спросил, «Ты живешь один?» «Да. Женщины задают мне этот вопрос каждый день. У меня есть двадцать скверных привычек. Для чего я должен иметь их сорок? Жить одному холодно, но чисто. В сумерки я гляжу, как загораются огни города, и мне грустно, и хорошо. Вместо этого я почему-то должен отравлять жизнь другому существу я не женюсь потому что не хочу сидеть непрерывно в грязной тарелке от только что съеденной еды я все таки не так думаю если бы я полюбил я бы устроил свою жизнь лучше и чище, чем она есть сейчас ответил егор иванович присаживаясь поближе все дело в том как полюбить вот у меня есть большой друг хорошая женщина простая грустная необычайно высокой души а я знаю Сойдись я с ней опять, получится плохо, скудно. Все дело как полюбить. Белокопытов усмехнулся, оглянул Егора Ивановича всего, с головы его на широких плечах до косолапых ступней и засмеялся коротко. — Ты чернозем и так далее, — сказал он. — Женщинам будешь нравиться, если сам не напортишь дело. Но суть не в женщинах. Честолюбие, известность, деньги, слава — И главное, такое состояние, когда ты сам в последнем восхищении от себя. Понял? Понял, — сказал Егор Иванович. Все это, конечно, хорошо, если мне это нужно. А у меня бывает так, что ничего не нужно. А противит все, и ничего не хочется. Уж на что повесть моя дорогая, и то думаю, но примут, напечатают и расхвалят. А еще что? Разве это меня насытит? Белокопытов вынул трубку, выколотил и, заложив руки в бархатные штаны, остановился перед Егором Ивановичем. — Ты должен был сказать это не сейчас и не мне одному, а после прочтения твоей повести при всех и мысль развить гораздо подробнее. Тогда твои слова произведут впечатление. — Господи помилуй, я на самом деле так думаю, а вовсе не для впечатления. — Ты пессимист, — сказал Белокопытов. При этом мягкотелый, рыхлый славянин. Стержень твоих идей все смертно, тленно, непрочно. Но горе в том, Егор, что подобного направления держится романист Норкин. Он пока наш враг. Ты должен выбрать себе другую позицию, если хочешь успеха. Мы вместе подумаем с тобой на досуге. Кстати, знаешь ли ты, что такое Россия? Но в это время звякнул звоночек. Белокопытов повернулся на каблуках и крикнул опять, что дверь не заперта. Егор Иванович поднялся и стал глядеть в окно на мерцающие пунктиры огней, то прямых, то изломанных, то полудугой, насияющие сияющие вдалеке электрические солнца вдоль набережной. В прихожей в это время Белокопытов спросил негромко и встревоженно. «Ну что?» «Ну что, что?» ответил злой деревянный голос. «Придет, я спрашиваю?» «А я почем знаю? Ты ее видел?» «Сейчас от нее видел. Что же она сказала?» «Сказала, что придет, а может быть не придет». Белокопытов помолчал, затем проговорил со страшной досадой. «Как же ты не понимаешь, что если не она, то все к черту! А я руки и свяжу! Она ведьма, не баба!» и не верю я в твои махинации! Не держи меня, пожалуйста, за пиджак!» В мастерскую вслед за Белокопытовым вошел небольшой человек со злым и скуластым лицом. От черных усиков и острой бородки оно казалось очень бледным. Он подал, как деревянную прямую руку, сказал «Сатурнов», громко высморкался и сел у среднего стола на пуфчик, оглядывая ликеры. Белокопытов, подмигнув на него, проговорил уже иным простецким голосом. «Хорошенько посмотри на Александра Алексеевича, поучись. Человек прямой, суровый и фанатик в искусстве. Мы друзья, хотя противоположный, полярный. А мы тут с Егором Ивановичем философию залезли, добрались до России». «Перестань», — ответил Сатурнов и сморщился до невозможности. Черная бородка полезла у него на сторону, а татарские усики — в кось. «Дурака корчишь Философия твоя — к бабам ездить!» Белукопытов сразу побледнел, сжал маленький рот. «У всякого свой стиль!» — отчеканил он и обратился к Егору Ивановичу. «О России мы еще поговорим. Но если ты попал к нам, помни главное — вся Россия — это что?» а мы — это как? Мы эстеты, формовщики, стилисты, красочники. Вне нас формы нет. Хаос! Он уже сердился и настаивал, но договорить ему опять не пришлось. прихожий прихожей раздался кашель, и вошли трое юношей. Один с детскими щеками, вздернутым носиком и челкой на лбу, одетый, как картинка. Другой кривоплечий, с перекошенным и унылым лицом, и нечесанный. Третий же был высок, в застегнутом сюртуке с хризантемой на шелковом отвороте и походил на Уайльда. Все трое были из кружка зигзаги, из тех еще никому неизвестных поэтов и художников, которые первые поддержали Белокопытова на редакционном заседании Делоса. Молодой человек с челкой и взлохмаченный молодой человек только поклонились похожий на Уальда, сухо пожал руки и все трое сели в угол на диванчик. Белокопытов зажег под никелевым чайником спиртовку и хлопотал с посудой. Сатурнов, облизнув усы от ликера, побарабанил ногтями и проговорил, никому не обращаясь. — Много сволочи развелось. Сделай одолжение. Он очень начал нравиться Егору Ивановичу. От присутствия его в комнате все речи Белокопытова казались милой болтовней, зигзаги на диване только смешными, а вся суетливо убранная комната — бонбоньеркой. В маленьком сухом Сатурнове была крепость и неповоротливость корня. Егор Иванович чуял его нюхом, как собаки слышат запах родного дома. Вошли Волгин и толстый юноша Поливанский. Они оба задержали руку Егора Ивановича в своей — и поглядели на него насквозь, после этого занялись чаем. Белокопытов вертелся на каблучках, говорил одним «Вам чаю», другим «Вам ликеру», третьим «Нет-нет, вам только грушу», определяя вкус каждого вдохновенно и все более жеманился, поднося платочек губам и векам, влажным от пота. С ним не спорили и ели, что дают. Поэт Горин-Савельев и навелист Коржевский пришли вместе, и еще с порога начали болтать всякий вздор. Поэт схватил Белокопытова под руку и зашептал на ухо милую сплетню, прерывая рассказ пронзительным и неживым смехом. При этом откидывал голову и поправлял височки. В прихожей послышалось густое сопение и глубокий, как из чрева, голос произнес. «К вам можно?» Пошел Полынов, как всегда в велосипедном костюме. Его большие волосы и борода растрепались от ветра. Зелеными глазами из-за пенсне он оглядывал присутствующих весело и с наслаждением. Затем увидел зигзагов, замер, наклонил голову и стал похож на большую собаку. Белокопытов воскликнул громко. «Я предлагаю подождать с чтением до полуночи. Я жду одного замечательного человека». «Бабу!» — проворчал Сатурнов. «Кого? Женщину? Болтунову? Скороговоркину? Мадемуазель Злючку?» «Я боюсь!» — затраторил Горин Савельев, весело хохоча, тогда как глаза его оставались безучастными и даже тоскливыми. «Ведьму!» — подтвердил Сатурнов. «Представь, я ее никогда не видал, говорят, замечательная женщина!» — сказал толстяк Полеванский другу своему Волгину который, приуныв, сидел у окошка. «Ее преувеличивают и раздувают, а сама по себе ничего. Петроградское порождение», ответил Волгин, подумал, вынул книжечку и записал. «Как на болоте растут ядовитые лютики, так же точно Петроград порождает людей с отравленной и злой кровью». Написав, он поставил сбоку на Табене, повеселел и закурил папироску. Полынов, ходя неслышно, как кот между гостей, подобрался сбоку к Егору Ивановичу и спросил его неожиданно и необычайно мягко. — Вы давно занимаетесь литературой? Егор Иванович вздрогнул. От бархатного глухого жилета критика пахло духами, книжной пылью и едой. — Нет, это моя первая серьезная вещь. Полынов продолжал его разглядывать так, точно Обозов был в эту минуту самой интересной штукой на всем свете и проговорил еще более вкратчиво. «У вас очень любопытное лицо. Можно посмотреть вашу ладонь?» Егор Иванович не знал, как ему на это ответить. Смутился, тщательно обтер платком большую свою руку и молча сунул ее Полынову, который сразу, вдохновясь, начал что-то говорить об угре Сатурна. В это время ударили по старинным клавишам клавикордов и дребезжащий, но очень музыкальный голосок Горина Савельева запел. «Дева хочет незабудок!» — бедный юноша молчит. «Ах, зимою незабудки расцвели бы на снегу!» Гости затихли. На крышке клавикорд дымила оставленная папироска. Мигала широко разгоревшись свеча в канделябре. Полынов, продолжая шептать над ладонью, щекотал ее бородой. Вдруг Сатурнов, сильно должно быть охмелевший, еще более бледный, бросился с своего места мандарином в горина Савелиева и крикнул: «На!» Поэт вскочил, теребя пуговицу, повторяя: «Я не позволю, я не могу, я обижен!» Его стали успокаивать. Он ушел за занавеску и затих. Гости потребовали чтения. Полынов сказал. «Мы закончим с вами потом, читайте!» И сам принес ему на столик канделябр. Егор Иванович вытащил из кармана рукопись. Все повернулись к нему и начали рассматривать. Он пробормотал. «Я прочту главу из повести, тут я описываю мое детство». «Хотя это все равно, конечно, ну, так вот...» «Подожди!» — воскликнул Белокопытов и широко отбросил портьеру. В комнату вошла молодая женщина, худая и высокая в черном платье. В темно-рыжих волосах ее был вколот большой гребень, лицо маленькое, словно измученное, и почти некрасивое. Очень выделялся только красный пышный рот и серые глаза, холодные, будто прозрачные, окруженные синевой. Она сказала слабым, но ясным голосом. «Извиняюсь, продолжайте чтение. Я не здороваюсь пока ни с кем». И села у входа в кресло.